1982 84 годы. Мимо единственного на полустанке фонаря косяками проносились охапки сырых тополиных листьев. В эту ночь тополя роняли листву. Прямые и стройные, как шампала, упруго раскачивались они на ветру, и шум их высоких вершин напоминал отдаленный рокот моря.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 Подспудно гудела река. По лицу Дневального скользнул холодный тополиный лист, словно коснулась щеки дрожащая ладонь человека. Дневальный отпрянул, поглядел внутрь вагона, потом снова выглянул. Безлюдье, ветер, ночь. Спустя минуту вороватой тенью отделился от вагона человек в шинели,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 Бурно вздыхали то поля, с гор тянуло запахом осенних выпасов. Темна ночь в ущелье Черной горы. С тех пор, как Сейде родила, сон у нее чуток, как у птицы. Перепеленав ребенка в сухое, она сидела при свете фитиля, приткнувшись боком к бешику. Бешик.